Глава 61 первая Полина Мама появляется на пороге дома. Выглядит сногсшибательно, а для ее пятидесяти просто невероятно. Высокая, стройная, в черном брючном костюме смотрится немного странновато. Я привыкла видеть ее в ярких тонах одежды. Крашенные каштановые волосы не рассыпаются каскадом по спине, собранный в небрежный хвост. Бархатный дорогой загар не оттеняет выгодно огромные карие глаза с медовым оттенком, как обычно, не помогает скрыть темные круги под заплаканными глазами. Вот и настал тот день, когда мой муж стал взрослым, взяв эмоциональную ответственность за свою женщину на себя. Теперь он утешает меня и мою маму. Сердце разрывается, плачет. Едва представлю, как там сейчас мучается русенок. За маминой спиной смущенно топчется лопоухий 12-летний Петька. «Петя, привет!» Протягиваю руку усыновлённому сыну родителей. «Тётя Полина, привет!» «Не тетя, а старшая сестра. Впервые делаю замечание про себя. Вслух же говорю. Иди в детскую к мешутке. Тебя ждет подарок». «Честно?» Киваю. «Петька давно хотел аэромяч с подсветкой». Папа машину закрывает. Понурым голосом сообщает мама, и я дожидаюсь отца с открытой дверью. «Дочка, добрый день. Не опоздали? Человек приехал?» Под жарой папуля поднимается на крыльцо. «Нет, с минуты на минуту прибудет». целуя отца в гладко выбритую щеку. С удивлением гляжу... Как небрежно он одет сегодня. Рубашка не в тон брюком, пиджак расстегнут, галстука нет. Похоже, мама совсем плоха, если выпустила отца из дома в таком виде. В гостиную. Проходим, занимаем места на диванах, ждем Васю с нужным человеком. Входная дверь открывается и закрывается с грохотом подпрыгиваем полин орёт громогласно вася поднимаюсь быстрым шагом иду встречать мужа и гостя здравствуйте протягиваю руку незнакомому мужчине добрый день деловито кивает пожимает руку проходит за мной в гостиную Незнакомец бесконечно долго усаживается в кресло, Также непозволительно долго выуживает бумаги из папки. Едва терпим, как голодные собаки, готовы его порвать за кусок информации. «Значит так, ваш усыновитель Соня Краснова». «Кто она, что она?» Тороплю, ёрзая на диване. «Воспитательница из детского дома». В котором проживает наша маленькая персона. «Нет, нет, нет! Соня не могла удочерить девочку. Зачем ей? Это какая-то грубая ошибка!» Отнекиваюсь. Не желаю слушать бред. И у Сони фамилия Мармеладова. Речь о другой женщине? «Соня Мармеладова, воспитатель Русланы Алешкиной, вышла три недели назад замуж за Никиту Краснова». «Их пара желает удочерить девочку. Никаких ошибок». Мужчина грозно глядит на меня. «Мам, ты не переживай. Навестим Соню, разузнаем, что да как. Успокаиваю зачем-то себя в первую очередь. Информация свела меня с ума, перевернула мой мозг». «Нет», — в разговор вмешивается Вася, — К ней поедут мои ребята или адвокаты? «Василий, ты не понимаешь, здесь надо мягче. Соня имеет такое же право удочерить Руслану, как и мы. Мы девочки не родня, Соня также. Если Мармеладова докажет свои намерения, то у нас равные шансы, а ее возраст послужит в данном деле преимуществом». «Полина, это ты не понимаешь». Здесь нужен строгий логический подход, чтобы победить. На кону высокая цена. Если ты проиграешь, теша свою щепетильность и доброту, то будешь пенять только на себя. Я попробую мягкой силой. Стою на своем. Не надо запугивать Сонечку. Марина, Лев, хотя бы вы скажите дочери. Мы должны надавить на эту выскочку Мармеладову Краснову. Вася злой бессильно... Кружит по моему лицу. «Ненавижу, когда ты включаешь Виталину!» Шипит едва слышно. Мы всегда колим друг друга этими словами «включить Воронцова или Виталину», когда аргументы в споре исчерпаны. «Как девочки решат!» Лев кивает на меня и мать. «Зря!» Бесится Воронцов. «Попробуем поговорить с Сонечкой». Я уверена, что девочка не знала о нашем намерении удочерить Алёшкину. «О, боги! Как же вы такие наивные разбогатели!» Цедит Вася, окуная нас всех фирменным воронцовским льдистым взглядом синих глаз. «Сынок!» — шепчет моя мама, обращаясь к Василию. «Там, где вопрос касается детей...» Нельзя проявлять жестокость. «Марина! От вас не ожидал! После всего, что вы пережили, так рисковать!» Вася обиженно разворачивается и выходит вон из дома, громко хлопая входной дверью. Незнакомец-докладчик тут же собирает бумаги и исчезает за дверью, оставив нам координаты на листке «А4». Похоже, это домашний адрес Сони Мармеладовой. Изучаю драгоценный лист. «Поехали», — торопит мама. «Лёва, вы спите, оставайтесь, а мы сами управимся, как женщины».